Он увидел, как распахнулась призрачная пасть, и с все тот же хохот, раздаваясь в двух шагах, этот смех потрясал и выворачивал душу. Внимая этому, казалось бы, труд, трудному глазу своего рока, Кейн хлад, хладнокровно навел длинноствольный пистолет и выстрелил в демона, Раздался умом вопль, в котором ярость и изумление дерзостью человека соседствовали с насмешкой. Тварь бросилась вперед, словно облако летящего дыма. Длинные прозрачные руки протянулись к Кейну, чтобы ухватить его и швырнуть на земь. Кейн, когда приходила нужда, был способен двигаться с быстротой, оголодав волка. Он мгновенно разрядил второй пистолет. Этот выстрел, как и первый, не произвёл на демона особого впечатления. потом выхватил из ножен длинную рапиру и тотчас всадил ее в прозрачную грудь нападавшего. Клинок свистнул в воздухе и пролетел насквозь, не встретив никакого сопротивления. А в следующий миг ледяные пальцы выстискивали плоть Кейна, со длинной силой раздирая и одежду, и кожу. Соломон бросил бесполезный клинок и попробовал схватиться с соперником в рукопашную. Но это было все равно, что сражаться с туманом, спарящей тенью, притом вооруженной когтями не меньше кинжалов. Яростные удары Кейна проваливались в пустоту. При внешней худобе он обладал железной хваткой, но возможно ли заключить в объятии воздух? Существо было нематериальным. Все, за исключением объединенных пальцев с их силами когтями до щежок тегла, так и стремившихся выжечь ему душу. Кейн понял, дело плохо. Одежда его свисала клочьями, на теле кровоточила не меньше двух десятков глубоких ран, однако решимость у Соломона ничуть не убавилась, и мысли о возможности бегства даже не явилась ему на ум. А если бы явилась, по верно густо покраснел бы тогда, чтобы он, Кейн, сошелся с кем-то в единоборстве, Да вдруг отступил, он отлично понимал, что гибель близка и вряд ли минуема, что его тело, скорее всего, так и останется лежать рядом с древними останками первой жертвы. Мысль о смерти не пугала его. Гораздо важнее было достойно постоять за себя, пока еще не наступил конец, и, если возможно, причинить сверхъестественному противнику хоть какой-то ущерб. Демон и человек... сражались друг с другом, стоя над растерзанным трупом, облитые серебряным светом восходящей луны. И на стороне демона были все преимущества, за исключением одного, и это единственное обстоятельство поистине стоило всех остальных. Ибо если ненависть способна придать существу тонкого плана смертоносную материальность, почему бы и мужеству не воплотиться грозным оружием, поражающим призраком? Кейн продолжал яростно биться, пуская в ход и руки, и ноги, и кулаки, и в какой-то миг обнаружил, что демон начал пятиться перед ним, а убийственный хохот сменился криками ярости и смущения. «Мужество! Вот истинное оружие мужчины! С ним, не могнув сильные духом предстают хоть перед адовыми вратами, и даже легионы сил тьмы бессильны против него!» Соломон Кейн не отдавал себе в этом отчета. Он только чувствовал, что когти, терзавшие его плоть, стали как будто бы утрачивать прежнюю твердость и остроту, а глаза твари начали разгораться каким-то неведомым светом. Задыхаясь, качаясь от запредельного напряжения, Кейн по-прежнему стремился вперед. И вот, наконец, ему удалось-таки скрабаться с существо. Они вместе рухнули на землю, Демон извивался и бился, и члены его были подобно дымным, вьющимся змеям. И тут у Кена опять побежал по телу мороз, а волосы поднялись дыбом, потому что в крике и бормотании демона обозначился какой-то смысл. Кейн начал понимать его. Он слышал и понимал его не так, как один человек слышит и понимает речи себе подобного, Жуткие тайны, следавшие с призрачных уст, ледяными каплями опадали непосредственно в его разум, и Кейн знал.